Глава пятая. «Входим в атмосферу! Приготовьтесь к турбулентности!» — предупредила Иртана с кресла пилота. Экипаж насчитывал только пять человек, и не было нужды прибегать к интеркому. Хотя челнок типа посол внес на себе лишь горстку пассажиров, он мог с комфортом перевозить в четыре раза больше. Корабль поступил в расположение джедайского флота в последние недели Руассанской кампании. Его отдал в дар анонимный благодатель Скурасанта. плененные настойчивым альбамы Фарвеллы о ресурсах для поддержки военных усилий. Судно, окрещенное звездным следом, сошло со степелей Талаанских верфей и являлось, по сути, обыкновенным транспортником, способным как на суборбитальный полет, так и на межзвездные путешествия. Спасибо гиперприводу класса 12. Сам факт того, что в дело пустили подобный гиперпривод, Корабль явно свидетельствовал об отчаянии армии света. Челноки типа «Посол» славились практичностью и доступностью, что делало их излюбленным транспортом независимых торговцев и состоятельных авантюристов. Наиболее характерные черты челнока – простые в исполнении навигация и автопилот, позволяли экипажу бороздить гиперпространственные маршруты к сотням известных миров по всей республике простым нажатием кнопки. К сожалению, кораблю недоставало тяжелой защиты или хотя бы сколь-нибудь существенного вооружения. Плюс ко всему, челнок не отличался ни скоростью, ни маневренностью. Джуан предпочел бы что-нибудь более военное. Он сильно сомневался, что автопилот спасет их, если на горизонте появится ситкий конюк. Хотя понимал чисто логически, что такое маловероятно. Все конюки во флоте Каана слали «большой привет». Одни были добиты, другие попали в руки армии света или скрылись из системы под аккорд финальной битвы. Но полные опасности и полеты через контролируемое врагом воздушное пространство в месяцы, предшествующие окончательной победе джедаев, научили Джоанна быть на стороже. Судя по тому, как сильная рта нажимала штурвальную колонку, он не был одинок в своих страхах. Миновав холодный вакуум космоса и войдя в верхние слои атмосферы Руасана, край муха он уловил едва различимый глухой удар. Иртана уверенно управлялась кораблем, внося легкие коррективы в курс, пока Джоан изучал показания сканера в поисках признаков жизни. На корабельных мониторах обрисовались еще четыре судна. Как и «Звездный след», каждый из них нес спасательный отряд из четырех-шести человек. посланный фарвелы разведать последствия войны. — Вижу движение на земле, — подал голос Джоанн, заметив показания на своем экране. — Передаю координаты. — Конкретнее, — попросила иртана разворачивать челнок по широкой дуге, чтобы поравняться с людьми на земле. — Два человека, — сообщил Джоанн. — С такой высоты не скажешь, дружелюбны они или нет. — Я сажусь, — ответила Эртана. В основные задачи группы входили поиск и помощь раненым. Вторым по важности пунктом была доставка командованию флота разведданных. И где-то вдалеке от первых двух отстоял прием набор челнока вражеских солдат, добровольно решившихся сдаться. Челнок опустился на нос, нырнув к земле, и ускорение вдавило Джоана в сиденье. Иртана вела судно невысоко и на предельной скорости. Военный маневр... Выжимал из корабля все соки. «Я их вижу!» — доложил Джоанн, когда две крохотные расплывчатые фигурки на земле стали различимы через иллюминаторы кокпита. Бордон приподнялся и облокотился на спинку сиденья Джоанна, чтобы лучше видеть растущие на глазах фигуры. Когда звездный след подлетел ближе, силуэты людей стали четче. Мужчина и женщина, на каждом легкая броня, и оба бегут, что есть мочи Рев двигателей стремительно снижающегося челнока заставил двоих остановиться и уставиться в небо. Мгновением позже парочка упала лицом грязь, когда челнок пронесся почти над самыми их головами и окатил их волной громогласного гула. Бурча под нос проклятия и, сражаясь с неповоротливыми рычагами управления, Иртана круто развернула челнок и посадила его в пятидесяти метрах от преследуемых людей. Сквозь обзорное окно Джоан видел, как пара медленно поднялась, едва пилот сглушила двигатель. Женщина что-то сказала мужчине, и тот согласно кивнул. Они подняли руки и медленно поплелись к судну. Оба были в обмундировании братства, но Джоан не ощутил в них и следа темной стороны. — Друзья ситов, — сказал он, — похожи наемники. — Это может быть ловушкой? — «Предостерег Бордон?» «У треклятых наемников ни капли чести». «Я так не думаю», — ответил Джоан. «В случае опасности он бы почувствовал волнение в силе. Кажется, они просто хотят сдаться». «Дерьмососы вонючие», — прошипел Бордон. «Врубай движок и поджарь их!» «Нет!» — воскликнул Джоан, увидев, как ртана потянулась к кнопке сжигания. «Надо их допросить», — напомнил он, — «узнать, что им известно». «А потом чего?» — хмуро пробурчал Бордон. «Потом мы доставим их к Фарвелле и посадим под замок к другим пленным». Бордон хлопнул рукой по стенке кокпита. «Эти говняки явились на мою планету! Ко мне, домой! Чтобы гнобить нас ради собственной наживы! При удобной возможности они нам глотки перережут, не задумываясь», — согласила Иртана. «Мы не такие, как они». — возразил Джоан. «Мы не убиваем пленных». «Моя жена погибла от рук этих сучьих потрохов!» — скричал Бордон. теперь ты их защищать вздумал?» «Ненависть ведет на темную сторону», — отозвался Джоан, внимая мудрости джедаев. Но словам, прозвучавшим из ух девятнадцатилетнего подавана явно не недоставалось силы. Произнося их, Джоан уже знал, насколько те пусты. Бордон раздраженно всплеснул руками и сердито опустился на сиденье. «Так ты тут за этим?» — с отвращением буркнул он. «Держать нас на поводке? Не хочешь, чтоб сошли с твоих драгоценных светлых путей? Тебя для этого Фарвелла послал». «Не послал он меня, а я сам по себе», — подумал Джоан. Он развернулся лицом к Бордону, который сосредоточенно разглядывал пол, не желая встречаться с ним взглядом. Двое его сыновей впялились в молодого джедая ядовитыми взглядами. Он понимал их гнев. Ситы поселили войну на Аруасане, войну, забравшую все, что они знали, и что их заботило. Их дом, средства к существованию, и, конечно же, мать. Бордон с сыновьями не понимал только одного. Безымянные солдаты не могли отвечать за все ужасы и трагедии, что раскололи их мир. Каково бы ни было их преступление, эти двое не заслуживают груза ответственности за действия Каана и братства. Кого действительно следует винить, так это мастеров ситов, адептов темной стороны. Но стоило Джоану взглянуть в полные ненависти глаза парнишек, он осознал, что им не понять. Только не сейчас, пока все выстраданы до сих пор свежо в их памяти». Джоан прилетел на руасан чтобы поймать тех членов братства, что пережили взрыв ментальной бомбы. Он хотел продолжить дело генерала Хота, учителя и духовного наставника, и искоренить повелителей ситов, навсегда покончив с угрозой темной стороны. Но теперь в его сознании родилась цель гораздо более высокая. Нужно спасти Бордона и его сыновей от самих себя. Они Честные, порядочные люди. Но, пойдя на поводу у гнева и ненависти, они безжалостно и хладнокровно убьют беззащитных врагов. Только если им не помешает Джоан. Когда спадет гнев, воспоминания о кровавой расправе истерзают их разум. Подаван это знал. Вина и самобичевание будут снедать Бордона на его сыновей до тех пор, пока в конечном счете не сведут в могилу. Джоан не мог этого позволить. Повернувшись к Иртане, он вновь увидел гнев. Но взгляд девушки был холодным и осмысленным. Таким образцовый солдат награждает врага. джон понял, что сама она не убьет пленных, но не помешает сделать это другим. Он уже знал, как поступит. «Фарвелла не для того тебя посылал», — напомнил он пилоту. «Ты должна помогать выжившим». Иртана подозрительно покосилась на подавана, но ничего не ответила. Джоан едва сдержался, чтобы вновь не использовать силы для подчинения ее разума На уровне подсознания она может заподозрить его вмешательство и, вероятно, будет сопротивляться. Важно, чтобы она сама поверила в его слова. Решение подчинить ее своей воле было принято сгоряча, оно в итоге могло обесчистить... В ее глазах как Джоанна, так и прочих джедаев. «Дай мне выйти, и я присмотрю за наемниками», — предложил Джоанну, выходя из положения. «Свяжись с лотом, и они пошлют корабль, чтобы забрать нас троих». Сказать это было нелегко. Он ослушался фарвелу мастера джедая, полетел на планету. Совсем не хотелось покидать руасан сейчас, так скоро после прибытия. Но он готов был принести эту жертву, только бы не дать бордану и его отпрыскам пойти по поводу и на поводу у безрассудных эмоций. Его долг как джедая — оберечь им жизни, даже если придется оставить собственный крестовый поход. «Вы останетесь в Челноке и направитесь на юг», — продолжил он. «Поможете раненым. Вы тут за этим». Мгновение помедлив, Иртана признательно кивнула. Джон едва вышел из мальчишеского возраста. Длинная тонкая косичка в его волосах явно намекала на то, что он еще подаван, не закончивший обучение. Но он по-прежнему принадлежал к ордену джедаев, а это имело больший вес среди республиканских войск. Возможно, это поможет донести до девушки мудрость его слов. Убедившись в том, что Иртана... Оградила Бордона и его сыновей от неприятностей, Джоанн поднялся с сиденья и направился на корму звездного следа. Пока открывался шлюз, он как мог старался не обращать внимания на обвиняющие взгляды двоих обозленных парнишек. Когда створки, наконец, распахнулись, подаван, спрыгнул на землю, твердо приземлившись на ноги. Быстрым шагом он направился к паре человек, неподвижно стоящих вдалеке. по-прежнему держащих руки высоко над головой. Как только джедай отошел на достаточное расстояние, двигатели корабля ожили, он поднялся в небо и улетел, немало испугав двоих наемников. «Куда они свалили?» — потребовала женщина, надрывающимся от паники голосом. «Твою мать! Они не могут нас тут бросить!» Сперва она, а потом ее товарищ опустили руки. Джоан опасался, что они потянутся к оружию, но понял, что их настолько смутил побег звездного следа, что они и думать забыли о нападении. — Останови их! — крикнул мужчина, отвернувшись от Джоанна и следя взглядом за уходящим из вида кораблем. Через секунду мольбы возобновились. Заставь их развернуться. Скажи, чтоб вернулись! В его голосе читалось что-то отчаянное, та же настойчивость, что и в голосе его спутницы. — — Не тревожьтесь, — заверил их подаван Другой корабль уже в пути. — Не можем мы тут торчать, — возразила женщина. — Времени нет. Он нас отыщет. Он найдет нас. — Все в порядке, — сказал Джоан, успокаивающе вытянув руку. — Я не дам вас в обиду. Я джедай. Женщина сдернула бровь и откинула Джоана скептическим взглядом. Худощавый юноша приосанился, упер руки в бока и выпятил грудь. Понадеявшись, что так произведет большее впечатление, он попробовал воспроизвести тот образ незамутненной уверенности, что часто восхищал его в Хоте и других мастерах. Мужчина схватил Джоана за руку и принялся дергать ее, как ребенок, вцепившийся в материнский передник. — На рвать с планеты! — шептал он в ужасе. «Живее — Живее! Легким движением Джоан высвободился из схватки. Что-то в этой встрече его сильно тревожило. Судя по тому, как эти двое одеты, они бывалые контрактники. Джоан подозревал, что они дезертировали с недавней битвы Сидские фавориты, унесшие ноги, едва армия света, пригрозила поражением. Но неудавшийся побег был продиктован скорее беспринципностью, нежели страхом или трусостью. Однако эти люди... Боевые ветераны, привычные к смерти и крови, вели себя, как перепуганные крестьяне после набега работорговцев. «Будь ты хоть трижды джедаем! Тебя нас не спасти!» — пробурчала женщина, качая головой. «От него ты нас не избавишь!» «От кого?» — потребовал Джоанн. а ком вы?» Мужчина быстро огляделся, словно боялся, что кто-то может подслушивать. «Темный владыка Ситов!» — прошепел он. — Из братства? — спросил Джоан, едва сдерживая пыл. — То есть мастер Сид пережил взрыв ментальной бомбы? Мужчина кивнул. — Он приколончил Леграна и Хенша, поджарил их молниями из пальцев. — Так я и знал, — мысленно возликовал Джоан. — Так я и знал. — У него тоже был меч, — ставила женщина. — Разрубил пада, и «Идерина надвое!» — она секунду помолчала, содрогнувшись от неприятных воспоминаний. «Рилу! Ах! По чистую башку снес!» Джоан уже собирался попытаться более подробно спросить их, но внимание привлёк звук быстро спускающегося корабля. Он поднял взгляд к небу и увидел заходящий на посадку военный транспортник. Через несколько секунд тот коснулся земли, и наружу высыпали три республиканских солдата с оружием наготове. готове. Джоан узнал старшего офицера майора Артес Линтс, один из самых влиятельных не джедаев во Втором легионе армии света. — Это и есть пленные? — прохрипел майор, ткнув бластерным ружьем в наемников. Джоан кивнул. Лиц скачнул головой, и подчиненные с наручниками в руках направились к вражеским солдатам. Ни один из пленных не пытался оказать сопротивление. Захлопнув наручники на запястьях парочки, их обыскали и лишили оружия, после чего проводили к судну. Вся операция была проведена четко, эффективно и со знанием дела, что всегда отличало бойцов, слушающих под командованием майора Лица. — Вы приняли послание Иртаны? — спросил Джоан, наблюдая за тем, как уводят пленных. — Мы были неподалеку. — ответил офицер. — Фарвелла прислал за тобой. Тон его голоса насторожил подавана. — Мне влетит? Офицер подернул плечами. — Как знать. Вы, и строго следите за своими эмоциями, но боюсь... М -м -м, не знаю. Бьюсь об заклад, генерал не шибко радовался, когда обнаружил, что ты ослушался прямого приказания и отчалил суда. — Не волнуйтесь, — уверенно отозвался Джоан. Он заговорит по-другому, когда услышит, что скажут пленные. Бэйн заглушил двигатель свупа и встал на поляне, где ждал волцын. Этот корабль, однажды подаренный повелителю Кордису, Бэйн одолжил, когда покидал Академию в поисках тайн древних ситов. Кордис так и не посмел возвратить корабль, и трусость его лишь подкрепила решение Бэйна отказаться от учебы и отвернуться от братства. Он остановил свуп в двадцати метрах от звездолета. Зена сняла руки с пояс учителя и спрыгнула на землю, немедленно приковав внимание к волцину. Бэйн не обращал на нее внимания. Последние десять минут он едва ли мог сосредоточиться на чем-то ином, кроме боли, разламывающей череп. Он надеялся, что погружение в глубинные мерцающие сферы, оставленные ментальной бомбой, хоть как-то облегчит его мигрень. Но после визита в пещеру голова заболела только сильнее. Радовало только одно. кан все-таки мертв. Зная это, проще было отмахнуться от призрачной фигуры, появлявшейся из ниоткуда на дальнем краю поляны. фигура едва заметная под поздним дневным солнцем определенно принадлежала человеку основавшему братство тьмы бэйн знал что страдает галлюцинациями но в образе все же имелось правдоподобие призрак пересек поляну и остановился в метре от корабля повернул голову и пригвоздил бэйна и мигающим взглядом поманил его рукой какой красивый выдохнула зана Дарт Бэйн удивленно дернул головой, но ученица, как оказалось, имела в виду Вилцин. Когда Бэйн вновь посмотрел в сторону Каана, призрак уже пропал. «Не думала, что улечу с Руасана на таком корабле!» Протянула Зана. «Ты на нем не полетишь!» — ответил Бэйн, спустив ноги со слупа. «Единственное, что можно сделать с галлюцинациями, это притворяться, что их нет». Девчушка обернулась к нему, сбитая с толку. — Мы не возьмем твой корабль. — На нем полечу я, — ответил учитель. — А ты ха, выберешься с планеты сама. На то, чтобы смысл слов дошел до девчонки, ушло несколько секунд. Когда она поняла, на ее лице застыл неподлинный ужас. — Я... мне... с тобой нельзя? — здоровяк покачал головой. В голове у него уже созрел план. Спасибо Занне и ее необычной находки Он полетит над Ксан, самую большую из лун Андерона, чтобы разыскать потерянную гробницу Фридена Нада. А для своей ученицы он подготовит нечто иное. — Но почему? Что я сделала? — всхлипнула девчонка, уже готовая разрыдаться. — Почему ты меня бросаешь? — Это часть твоего обучения, — пояснил бэйн «Чтобы понять темную сторону, ты должна пройти через испытания и борьбу». «Незачем бросать меня, чтобы я страдала», — возразила Зана. «Возьми меня с собой». «Сила темной стороны неотделима от силы личности», — напомнил Бэйн. «Сила исходит изнутри. Ты должна научиться черпать ее. Я не всегда буду рядом, чтобы учить тебя». «Но ты же говорил, что нас всегда будет двое». и унималась Зана. Один воплощает силу, другой ее жаждет. Она быстро училась, и Бэйн с удовлетворением отметил, что она усвоила в памяти большую часть его наставлений. Но простое повторение пустых слов немного будет значить, пока девчонка не поймет стоящую за ними суть. «Почему ты со мной?» — спросил он сам, мим вопросом, пытаясь указать ей верное направление. Зана задумалась на несколько секунд, тщательно взвешивая все, что уже знала. «Чтобы развить потенциал», — сказала она наконец, — «чтобы узнать секреты темной стороны». бэйн кивнул. «Когда мне уже нечему будет учить тебя, что будет тогда?» Занна сосредоточенно сморщила лоб, но на сей раз не нашла ответа. «Не знаю», — в конце концов призналась она. «Тогда твоей учебе настанет конец». — сказал Бэйн. — Придет миг, когда ты усвоишь все уроки, когда все мои знания темной стороны будут твоими. И тогда ты вызовешь меня на поединок за титул мастера, и только один из нас переживет схватку. Девчонка широко распахнула глаза, затем сузила, тщательно обдумывая слова. — Ты можешь превзойти меня, — продолжил Бэйн. Если разовьешь свой потенциал, я перестану быть для тебя полезен. Тебе потребуется найти новый источник знаний, и придется отыскать нового ученика, которому ты сможешь передать свои секреты Ордена Ситов. Когда твоя сила затмит мою, во мне уже не будет никакой нужды. Таково правило двух, учитель и ученик. Когда будешь готова присвоить себе титул темного владыки, ты должна будешь убить меня. «Схватка неизбежна!» — подытожил он. «Лишь так ситы способны выжить. Таков путь темной стороны». Занна промолчала. По выражению лица Бэйн понял, что она не может взять в толк, почему мастер будет учить ее, зная о том, что она в итоге его пригаст. Но ей и не нужно понимать. Не сейчас. Пока ей требуется лишь подчиняться». «Доберись до Андерона», — приказал Бэйн, — «я встречу тебя через 10 стандартных дней, после того, как отыщу гробницу Нада, над Ксаней». «И как прикажешь мне туда попасть?» — спылила Занна. «Ты избранная, законный наследник нашего ордена. Найдешь способ. А если нет?» «Тогда ты покажешь, что недостойно быть моим преемником, и я найду другого». Больше сказать было нечего. Бэйн повернулся к Зане спиной и направился к кораблю. Девчонка смотрела ему вслед, не проронив ни слова. Уходя, он ощущал закипающий в ней гнев, обратившийся в ненависть, когда он зашел в кокпит. Когда Бэйн заводил двигатель, и сжар ее ярости заставил его мрачно улыбнуться — Волцин взмыл в воздух, покидая Занну крошечную фигурку на поверхности планеты, стоящую неподвижно, словно холодная каменная статуя и глядящую вслед кораблю.